Глава 16 -я. Кир меня с собой не взял. Как только рид сообщила, что пособники демонов перешли в наступление со стороны Прота, он вылетел из комнаты и был таков. Когда я дошла до двери, то след его уже простыл. Нет, понятно, что тут бежать особо некуда, но и меня ведь в оперативные планы не посвящали. Ты такая бледная, может, тебе лучше прилечь? Подруга меня, оказывается, очень внимательно разглядывала, пока я ковыляла к выходу. «А ты бы в такой ситуации прилегла», — буркнула я. «Ладно, какой план? Пойдем посмотрим, что там происходит. Какое-то у меня предчувствие нехорошее, да». Я быстренько оделась, и мы двинулись к центральному храму. Подумалось, что все собрались именно там, но я ошиблась. Защитников монастыря нигде не было. Что ж, надеюсь, они не все ринулись по тропе, а кто-то все же отправился по другим направлениям. Понятно, что там предателям никто не угрожает, но сомневаюсь, что у групп нет связи друг с другом. Уж если одна решила напасть, пусть и под давлением обстоятельств, то и другие в стране вряд ли останутся. «Никого», — констатировала Ридика растерянно. «И что нам теперь делать?» «Ну, нас, конечно, и Кир, и Барон Роор, да и Граф Сигур тоже прибьют с особой жестокостью, но сидеть тут просто так я не собираюсь. Да как-то тут страшновато одним...» Подруга передернула плечами, осматривая вмиг вымершие, ставшие вдруг очень неуютными строения скита. «Спускаемся!» Мы прошли буквально метров сто, не больше. Когда, взобравшись на один из уступов, увидели просто невероятную картину. Ну, точнее, для меня она была в новинку, потому что вот так со стороны магический бой я не видела ни разу. Эпичненько! Где-то в полукилометре над нами две противоборствующие стороны заливали друг друга огнем, причем в прямом смысле. То здесь, то там вспыхивали и перерывались соответствующими цветами щиты магов. Сразу было ясно, что те, кто на склоне находится выше, это наши. И надо сказать, что силушки богатырской у них было побольше. Все же студенты первой школы, даже такие недоучки, это вам не горе-защитники провинциального города и даже не последователи демонов. Полыхнуло в очередной раз. Кто-то очень сильно работал по площадям чистой магией Отсюда не видно, кто, но думается, что либо кто-то из монахов, либо барон Роор, хотя, может, и наши ребята, кто их знает? Нападающих, конечно, было больше, но дело в том, что тропа -то довольно узкая. Нет, кто-то поднимался и по скалам, но это значительно затрудняло передвижение и маневренность, поэтому получалось, что обе стороны схлестнулись как бы в бутылочном горлышке, и к первым рядам подмогу отправить было затруднительно. Пока я все это обдумывала, на краю сознания билась какая-то мысль. Я точно знала, что она умная, но ухватить за хвост никак не получалось. Что-то я должна была сделать, только вопрос в том, что именно. Вот жальц геймер подкрался незаметно. Но как раз вот это огненное шоу внизу и позволило таки вспомнить. Лучше поздно, чем никогда называется. Я опустилась на ближайший валун и прикрыла глаза. «Эй, ты чего, тебе плохо?» — тут же всполошилась Рита, которую я напрочь забыла. «Подожди, мне нужно предупредить декана де Мура, чтобы он поторопился». «А как ты с ним свяжешься?» — уставилась на меня подруга. «Не знала, что есть дистанционные ментальные техники». «Угу, есть, Ирбисом называются. Не отвлекай меня сейчас, пожалуйста, а то он из меня все силы высосит если я концентрацию потеряю». Мой и так сейчас невеликий резерв почти полностью истощился буквально за несколько секунд, потому что божественный зверь метался в бешенстве по границе своих владений. И когда я с ним связалась, начал усиленно тянуть из меня магию. Из того калейдоскопа картинок, который он мне передал, я поняла лишь то, что он последовал моей более ранней просьбе и уже связался с деканом. Тот, в свою очередь, его тоже попросил не действовать самостоятельно и дождаться подхода основных сил. Именно этот факт выводил Ирбиса из равновесия, ведь он мог только лапу протяни, нашинковать хотя бы парочку врагов, посмевших вторгнуться на его территорию. И думается мне, что в такой панике у него был бы шанс это сделать и даже уйти живым. Но ему, разумеется, об этом знать не стоит. Открыла глаза, осмотрелась. Вдалеке под нами все так же шел бой. Теперь применяли магию более аккуратно. Видимо, на массовых заклинаниях все выдохнулись. Но идти в рукопашную в такой ситуации глупо. Опять узкий проход не даст разгуляться. Эх, надо было в этом месте засаду делать. Проблема состояла в том, что, как бы ни сгалялись защитники монастыря, а хоть как-то чувствительно ударить по задним рядам атакующих не получалось. Они сами себе вредили больше, поскальзываясь и давя в суматохи друг друга, нежели наши бравые воины. «Как ты?» Опять я забыла о подруге, которая, оказывается, пыталась всё это время отогреть мои заледеневшие пальцы. Слишком много силы я тратила в последнее время, чтобы это никак не отразилось на общем самочувствии. Сейчас мышцы рук и ног периодически скручивала лёгкой судорогой, а сами конечности немели. Пора прекращать эту звериную телепатию, или я скоро ходить не смогу без посторонней помощи. Э Лина!» Рит меня потрясла за плечо. Ничего себе, у меня мысли разбегаются, даже подруге ответить забыла. «Мне отдохнуть надо, будь на чеку а то сейчас я ничего не смогу сделать». «Думаешь, я сама не справлюсь?» — обиделась она. «Я, между прочим, такой же боевой маг, как и ты. Да, слабее, но это не повод так пренебрежительно ко мне относиться». «Мы что, сейчас будем выяснять отношения? Серьезно?» — рявкнула я. Откуда только силы взялись? «Нет, я все, понимаю, мне Кера уже попенял, но я ее недооцениваю». но мозги же тоже включать иногда надо, и не только мне. «Смотри за подходами справа, я слежу за левой стороной. Если кого увижу, скажу, и ты накинешь на нас щит». «А кто тебя вообще-то главный назначил?» — возмутилась она язвительно, все сильнее распаляясь. «Я сама себя назначила. Будешь спорить или все же прекратишь страдать ерундой, пока нас таких умных и красивых не прибили. Да и кричи громче, а то тебя еще вон в том ущелье не услышали». Я махнула рукой куда-то в сторону соседней скалы. «Да пошла ты к демонам!» — прошепела Рит в ответ. Вот всегда в фильмах бесило, когда в самый опасный или жизненно важный момент герои начинают спорить о совершенно несущественных вещах. Это же просто ад какой-то. Да, я уже повинилась, что ее недооцениваю. Да, мне жутко стыдно. Да, я сейчас сущая стерва. Только метлы не хватает для полноты образа. Но... У нас там внизу друзья дерутся насмерть с пособниками демонов, а на нас самих могут напасть в любой момент, просто обойдя с тыла. Совершенно нет условий для обсуждения такого, какая я злобная и циничная». Отвернувшись от Ридики и втайне надеясь на ее благоразумие, я уставилась на тропу и прилегающие к ней территории. Они как раз были в моей зоне обзора, поэтому я четко видела, что наши что-то задумали. «Ой, не нравится мне это». Ребята под руководством, судя по всему, Кира что-то усиленно обсуждали, отойдя от основных сил. Монахи же, в свою очередь, усиливали атаки, не давая залегшему за камнями противнику даже головы поднять. Лучники из них отличные, надо сказать. То тут, то там в небо взмывали столбы огня или воды, а временами закручивалась торнадо или земля вставала дыбом, отсекая людей друг от друга. Мне кажется, что еще чуть-чуть, и они побегут обратно. Вот только это обманчивое ощущение». просто потому что, как бы они ни были плохие, но их в десять раз больше. Математика явно не на нашей стороне, а подмоги все нет. По-пластунски дядя там ползет, что ли? Тем временем наши загадочные товарищи во главе с Лоором, теперь я точно уверена, что это он, потому что парни не стали бы подчиняться кому-то другому, разошлись в разные стороны, кажется, занимая стратегически удачные позиции Уже через пять минут разноцветные макушки я видела на большинстве скал, нависающих над тропой. Нет, место, что не говори, очень удачное. Засаду теперь уже не устроишь, но хоть сверху все видно, и можно применять какие-то массовые заклинания, наверное. Хотя площадь слишком большая, вряд ли это будет так уж эффективно. Но я ошиблась. Бить заклинаниями по площадям они не собирались». Точнее, они использовали новый приём, до этого мной невиданный. Да и сейчас, если честно, я видела только то, что парни что-то держали в вытянутых вверх руках. Но ведь у ментальных магов глаза — это не самый тонкий инструмент восприятия действительности. У меня на загривке волосы наэлектризовались и встали дыбом, потому что я ощутила очень знакомое излучение, если можно так выразиться. Так фонят тотемы, точнее, тотемные духи — Не знаю почему, но моя интуиция начала резко сигнализировать, что сейчас все будет очень плохо. Но я от нее отмахнулась, думая, что дело в моем предубеждении к тотемам. На самом деле их все ментальщики не любят. Вот и Диэль аж присел и схватился за челюсть, зубы заныли, видимо. Вот только я ошиблась. Не соврала моя интуиция. В следующее мгновение в рядах защитников монастыря стали происходить очень странные вещи — Точнее, первыми попадали те, кто вызывал духов. Только Кира и еще один парень успели прикрыться щитами, а остальных буквально начали рвать на части. Конечно, детали мы не видели, но и отсюда понятно, что происходит что-то ужасное. Человек, еще несколько секунд назад стоявший спокойно и уверенно, начинает истекать кровью. На его теле появляются глубокие раны, нанесенные этими бестелесными и часто невидимыми существами. Я, разумеется, не могла это разглядеть в деталях, но читала про нападение. С помощью тотемов и воображения мне хватило. «Мамочки!» — запричитала Ридика. Я не успела среагировать, когда она рванула вниз. Вот, блин, надеюсь, она это делает не для того, чтобы мне что-то доказать, а то это суицид чистой воды. Я попыталась успеть за ней, но куда там? Меня до сих пор шатало, так что я пару раз чуть не навернулась на крутом склоне. К тому же мозгами-то я ведь понимаю, что ничем не могу им помочь, а только отвлеку Кира. Да я даже элементарно щит не могу поставить. Но и оставаться здесь я тоже не могу. Что же делать? Тем временем дело принимало все более скверной, хотя куда хуже-то, оборот. Духи переключились на тех, кто был внизу. Не разбирая, они нападали на всех подряд. Но противоборствующие стороны к тому времени уже успели прикрыться щитами. Монахи попытались призвать свои тотемы. Идея, может, и неплохая, но для этого, как водится, нужно убрать барьер. А шустренькая нечисть только этого и ждет. Цук-цванг, однако. Но ведь и сидеть под колпаком до скончания века тоже не выход. Потому что у этих существ время есть и много. А вот у магов резерв не бесконечен. Да и еще на ну, тотемных духов произвести какое-то серьезное, вплоть до летального впечатление, может только маг тьмы. А он здесь, походу, всего один». хотя, может, и у нападавших кто-то есть, но что-то я в этом сомневаюсь. Теневики, скорее всего, как главные помощники демонов, были в городе, а потом его же и защищали от лорда Демура. Там же остались. Останавливаюсь в нерешительности. Мне нельзя туда подходить, ведь духом ничего не стоит меня убить. А это, в свою очередь, значит, что Кир вместо того, чтобы решить проблему, будет защищать меня. Что же все-таки пошло не так, интересно? От раздумий о судьбах мира меня отвлекает шорох где-то сбоку. Оборачиваюсь и вижу, как из-за ближайшего валуна мне подают знаки никто иной, как орен А она тут что делает? Я сегодня, похоже, по скорости умственных процессов дам фору любому туго-думу, потому что всё, на что меня хватает, — это стоять и тупо пялиться на подругу. «Лина, что с тобой?» — тихо спрашивает она, подходя. «Да, наверное, выгляжу я всё-таки плоховато, раз всех этот вопрос интересует». Нормально все, только я весь резерв потратила. Не смогу защититься, вот стою и думаю, что делать. А что делать? поир подкрался сзади, и я подскочила на добрые полметра. Мы тут ничего не сможем предпринять, будем ждать, пока Лор духов не уберет. А потом устроим кое-кому веселую жизнь. Вы все видели? Да, только подошли, когда все это началось. Аж до сих пор сбежать хочется. Ненавижу тотемы. Подруга передернула плечами. Тяжело сдерживаться, чтобы себя не выдать и не перекинуться. От разговора нас отвлёк какой-то странный звук. Он был похож на лопнувшую струну. Я такое уже слышала, когда на школу напали тени. Обернувшись, увидела, что Кир запускает какие-то тёмные сгустки в разные стороны. Видимо, когда заклятие попадает в духа, и появляется этот звон. Что ж, получается, что парни вызвали порядка двенадцати-тринадцати сущностей, на данный момент минус одна. Надеюсь, Лоуру хватит силы уничтожить их всех». Иначе вся эта возня с попыткой отстоять монастырь не имеет никакого смысла. Впрочем, обострившаяся ситуация абсолютно не смутила пособников-демонов. Они, наоборот, кажется, восприняли это как знак свыше и ринулись в атаку. Ну да, щиты мешали применять магию, но ведь можно драться и просто на мечах. Это они зря. Выглядело все происходящее примерно как избиение младенцев. Правда, этих самых младенцев было на порядок больше. Но это уже детали. В общем, монахи вертелись волчком, только и видно было отцветы налетающих с огромной скоростью клинках. Аж движения смазывались. То тут, то там взаимуничтожались барьеры, что давало тотемным сущностям шанс, но и Киру так было удобнее их отлавливать. А потом дело пошло еще веселее, потому что в драку вклинились подошедшие с флангов оборотни, и пособники демонов побежали вниз — где их уже поджидал в засаде лорд дамур К счастью, в его войске тоже была парочка теневиков, и им совместными усилиями удалось перебить еще с десяток тварей. Правда, попасть в них было невероятно сложно. А самое неприятное, что обычный маг совершенно не в состоянии увидеть угрозу. Собственно, из-за этого я чуть не отправилась на тот свет. Тренер Джафа приказал орен и Керну, раненому, видимо, раньше, второкурснику, побыть со мной. «Никуда не отлучаться и меня саму не отпускать. Как будто я маленькая и не понимаю опасности ситуации. Так что мы залегли нашей маленькой группкой на плоской вершине одной скал. Вид отсюда был шикарный. И дело не только в кипящей внизу драке, но и просто сам пейзаж был поистине величественен, хоть и в мрачных тонах. В какой-то момент меня отвлекло от созерцания окрестностей до более знакомой ощущения ледяного липкого взгляда в спину. Орин... Я попыталась не выдать своего волнения или того, что я его почувствовала. Накинь щит, быстро. Но версипы на то и версипы, что уже сами заподозрили неладное, просто шкуры и звериным чутьем ощутили. Поэтому молниеносно накинули барьеры. Тут была только одна проблема. Я лежала рядом с подругой, у которой прикрывать других получалось через раз. Чем больше силы, тем меньше контроль, да. Вот в этот раз у нее и не вышло. Спасла меня только поразительно быстрая по человеческим меркам реакция Керна, который молнией метнулся ко мне. Как-то невероятно в одном плавном движении он перетек из положения лежа в прыжок и уже в полете накрыл меня своим щитом. Да, получилось жесткое приземление, все же он свалился на меня всей своей немалой тушей. Но лучше так, чем быть исполосованной этими тварями. Так мы и лежали почти в обнимку, понимая, что минуты уходят, а дух лететь в сторону теневиков или самоуничтожаться не собирается, стережет нас. «Я схожу за подмогой!» — Орина аккуратно встала, стараясь не очень тревожить свой щит. «Тебя еще на сколько хватит?» «Нет, принцесса, пожалуйста, все нормально, я выдержу!» Первый раз вижу, чтобы подругу называли по титулу. «Очень интересно, почему сейчас и в такой обстановке?» Ладно, над этим я подумаю позже. А сейчас надо что-то предпринять. Откровенно говоря, мне тоже не очень хотелось, чтобы Орин туда дошла одна. Хотя какого-то особенно плохого предчувствия не было, но логика твердила, что принцесса Лерай может быть желанной добычей для наших врагов. Конечно, не факт, что они её узнают, но рисковать точно не стоит. Не ходи, я попытаюсь подкрепить резервы и защититься сама или связаться с Ирбисом. А он-то тут при чем? Попрошу передать лорду Демуру, что у нас тут небольшие сложности. Да и не стоит суетиться, мне кажется. Сейчас предатели задавят массы и вспомнят о нас. угу главное, чтобы они сначала щитами прикрылись, а потом уже сюда шли. Да, тоже верно, — согласилась я и начала медитировать. Тем временем внизу сражение почти закончилось. предатели загнали в угол и методично добивали. Впрочем, уже через несколько минут они сдались. Что ж, эпическая битва была закончена, по крайней мере, на этом направлении. Что там происходило, на других неясно, потому что, по крайней мере, половина монахов была здесь. Надеюсь, монастырь еще не успели захватить. Сейчас же я с удивлением увидела, как Ирбис обходит по широкой дуге поле боя и движется аккурат в направлении дяди. Не дойдя до него пары метров, он остановился язычным рыком, резонирующим от скал, и слышным даже отсюда привлек внимание декана. Они, как мне показалось, несколько секунд играли в гляделки, а потом лорд де позвал одного из своих подопечных, и они почти бегом направились по тропе вверх. Сообщать священному зверю о нашем затруднительном положении не пришлось. Он и так все прекрасно знал, оказывается. Разумеется, с тотемным духом он бы сам не справился, но сейчас это и не требовалось. Дядя подошел к нашей скале уже через пять минут, его помощник-теневик просто уничтожил этих тварей. Их тут было две.